Кремниевая долина. Детство, которое Пол и Клара Джобс обеспечили своему сыну, во многом было типичным для второй половины 1950-х годов. Когда Стиву исполнилось два года, они удочерили девочку по имени Пати, а три года спустя перебрались в типовой дом в пригороде. SCI финансовая компания, в которой работал Пол, перевела его в отделение в пало альта но жить там Джобсу старшему было не по карману, поэтому он перешел в подразделение, расположенное неподалеку. в Маунтин-вью, где жизнь была дешевле. Пол Джобс пытался привить сыну любовь к автомобилям и вообще к технике. Вот Стив, теперь это твое рабочее место. С этими словами он выделил мальчику верстак в гараже. Впоследствии джоб младший вспоминал, что всегда с восторгом смотрел, как отец с чем-нибудь возится. У отца была инженерная жилка, рассказывал Стив. Он мог смастерить все, что угодно. Если нам был нужен шкаф, он делал шкаф. Помню, папа строил забор и дал мне молоток, чтобы я ему помогал. Прошло полвека, а этот забор на заднем дворе дома в Маунтин-вью так и стоит. Показывая мне его Джобс гладил штакетины и вспоминал урок, который преподал ему отец. Нужно тщательно отделывать обратную сторону шкафа и забора, учил пол. Неважно, что они не на виду. Ему нравилось все делать хорошо, даже то, что никто никогда не увидит. Отец Джобса по-прежнему ремонтировал и продавал старые машины. Стены в гараже были увешаны фотографиями его любимых автомобилей. Пол обращал внимание сына на дизайн машин, на их контуры, на отделку салона. Каждый день после работы он переодевался и шел в гараж часто вместе со Стивом. Я надеялся привить ему хоть какие-то навыки механика, но Стиву не очень-то хотелось пачкать руки вспоминал пол. Он никогда не любил копаться в моторе. Действительно, Джобсу было неинтересно возиться под капотом. Мне не нравилось ремонтировать машины, но я с радостью общался с папой. Он уже хорошо понимал, что его усыновили, но еще сильнее привязывался к отцу. Однажды Стив, ему тогда было лет восемь, нашел фотографию. Фотографию Пола времен службы в береговой охране. На ней папа в машинном отделении без рубашки, очень похож на Джеймса Дина. Снимок меня потряс. Ничего, себе подумал я. А ведь мои родители когда-то были молодыми и красивыми. Через автомобиль отец познакомил с Тивой с электроникой. Папа не очень разбирался в ней, но частенько с ней сталкивался, когда чинил машины и прочую технику. Он объяснил мне самые азы, и меня это очень заинтересовало. Но еще интереснее оказались поездки за запчастями. Каждые выходные мы отправлялись на свалку старых автомобилей, то за генератором, то за карбюратором, то еще зачем. Джоб вспоминал, как умело отец торговался. У него это неплохо получалось, потому что он лучше продавца знал, сколько должна стоить та или иная деталь. Это помогло сдержать клятву, которую дали родители Стива. Папа покупал за 50 долларов Ford Falcon или еще какую-нибудь развалюху, не на ходу, Несколько недель доводил ее до ума, а потом продавал уже за 250 долларов, разумеется, без всяких налогов. Так он заработал мне на учебу в колледже. Дом Джобсов номер 286 по Диабло и другие здания по соседству были построены Джозефом Эйклером. Всего же его строительная компания с 1950 по 1974 год возвела свыше 11 тысяч домов в различных уголках Калифорнии. Вдохновленный созданным Френком Ллойдом Райтом образом простого современного дома для рядового американца, Эйхлер строил недорогие дома с панорамными окнами от пола до потолка, открытой планировкой, бетонными полами и множеством раздвижных стеклянных дверей. "Эйхлер молодец", заметил Джобс в одной из наших прогулок по окрестностям. "Он строил хорошие, удобные и дешевые дома. Простые, но со вкусом. Они были доступны даже для семей с небольшим доходом". В его домах все было продумано до мелочей. Например, полы с лучистым отоплением, стелешь на них ковер, и вот тебе приятный теплый пол. В детстве мы любили играть на таком. Джобс признавался, что восхищение домами Эйхлера укрепило в нем стремление делать стильные товары для массового потребителя. Мне нравится, когда вещь красивая, при этом очень функциональная и недорогая, говорил он, вспоминая элегантные и простые здания Эйхлера. Так была изначально задумана продукция Apple. Этого мы пытались добиться с первым Mac, и этого достигли с iPod. Напротив Джобсов жил успешный риэлтор. Он звезд с неба не хватал, вспоминал Стив, но при этом зарабатывал кучу денег. И мой отец подумал: "А я чем хуже?" Папа старался изо всех сил, ходил на вечерние курсы, сдал экзамен, получил лицензию и занялся недвижимостью. А потом рынок рухнул. На следующий год семейству пришлось туго. Стив тогда ходил в начальную школу, Мама устроилась бухгалтером в Verian Associates, компанию по изготовлению приборов для научных лабораторий. Родителям пришлось перезаложить дом. Однажды, когда Стив учился в четвертом классе, учитель спросил его: "Что тебе непонятно про Вселенную?" "Я не понимаю, почему мой папа ни с того ни с сего остался на бабах", ответил Джобс. При этом он очень гордился, что его отец так и не усвоил услужливую манеру, которая помогла бы ему стать лучшим продавцом. Чтобы торговать недвижимостью, нужно льстить и подхалимничать. У отца этого никогда не получалось, потому что было противно его натуре, и мне это всегда в нем нравилось. Пол Джобс снова стал механиком. Отец Стива был спокойным и добрым, черты характера, которые его сын высоко ценил, но едва ли перенял. Однако и решительности Полу было не занимать. По соседству с нами жил инженер, занимавшийся фотогальваническими элементами в компании Westinghouse. Смахивал набитника, холостой, у него была девушка. Иногда родители просили ее присмотреть за мной в их отсутствии. Родители работали, и я после школы на пару часов шел к соседям. Инженер случалось напивался и поколачивал свою подружку. Как-то раз она прибежала к нам среди ночи, перепуганная до смерти. За ней явился ее приятель, пьяный в стельку. Отец вышел и жестко объяснил ему: "Да, твоя девушка у нас, но тебя я не пущу". В общем, прогнал его и все. Пятидесятые любят представлять в идеалистическом свете, но наш сосед-инженер был из тех бедолаг, которые окончательно запутались в жизни. Местечко, в котором жили Джубсу, отличалось от тысяч таких же американских городков тем, что здесь даже самые непутевые оказывались инженерами. Когда мы сюда переехали, повсюду были сады с абрикосами и сливами, вспоминал Стив. Но рассвета город достиг благодаря военным инвестициям. Джобс с восторгом узнавал историю здешних краев и мечтал, что когда-нибудь тоже сыграет в ней роль. Впоследствии Эдвин Лэнд из Полироут рассказывал, что ему, как Эйзенхауэр, попросил его помочь создать камеру для самолетов разведчиков Нужно было понять, насколько реальна советская военная угроза. Плёнку клали в контейнеры и отправляли в НАСА, в научно-исследовательский центр Эймса в санин неподалеку от города, где жил Джобс. Впервые в жизни я увидел компьютерный терминал, когда папа взял меня с собой в центр Эймса, рассказывал Джобс. Тогда я влюбился в компьютеры. В 1950-е шло бурное развитие компаний, работавших на оборонную промышленность. В 1956 году неподалеку от центра НАСА открылось подразделение компании Lockheed, занимавшееся баллистическими ракетами для подводных лодок. Четыре года спустя, когда туда перебрались Джобсы, там работало 20 тысяч человек. По соседству располагались корпуса Westinghouse, где производили лампы и трансформаторы для ракетных комплексов. Все эти военные предприятия были оснащены по последнему слову техники и изготавливали таинственную новейшую продукцию, говорил Джобс. Поэтому жить там было очень интересно. Благодаря заказам оборонного комплекса в регионе оказались востребованными компании, так или иначе связанные с новыми технологиями. Этот процесс начался еще в 1938 году, когда в Палу Алта перебрались Дэйв Пакард с женой. При их доме имелся сарай, где вскоре поселился друг Пакарда, Билл Хьюлит. Был там и гараж, как оказалось, не только полезное, но и знаковое место для населения долины, в котором приятели в конце концов собрали свое первое изделие низкочастотный генератор. В пятидесятые компании Хьюлит-Пакард занималась производством различных приборов и быстро росла. К счастью, нашлось в долине место и для предпринимателей, чей масштаб деятельности уже перерос в мастерские в гаражах. Декан инженерного факультета Стэнфорда Фредерик Терман первым включился в процесс, благодаря которому регион стал колыбелью технологической революции. Он отдал около 300 гектаров университетской территории частным компаниям, которые могли бы запускать изобретения студентов в серийное производство. Первым арендатором стала Varian Associates, где работала Клара Джобс. Терману пришла в голову гениальная идея благодаря которой в конечном счете в регионе стали развиваться высокие технологии, говорил Джобс. К тому времени, когда Стиву исполнилось 10 лет, Hewlett-Packard, чей штат насчитывал уже 9000 человек, превратилась в ведущую компанию в своей области, работать в которой стремился любой инженер, мечтавший о финансовой стабильности. Но прежде всего на развитие региона повлияло, конечно же, производство полупроводников. Уильям Шокли, один из изобретателей транзистора, работавший в корпорации Bell Labs в Нью-Джерси, переехал в Маунтин-вью и в 1956 году основал собственную компанию, выпускавшую транзисторы на кремнии вместо Германии, который стоил дороже. Но в конце концов Шокли как ни странно передумал и прекратил выпуск кремниевых транзисторов. Из-за этого восемь его инженеров, в частности Роберт Нойс и Гордон Мур, уволились и создали собственную компанию Fairchild Semiconductor. Со временем ее штат увеличился до тысяч человек, но в 1968 году, когда Нойс потерпел поражение в борьбе за пост президента, компания разделилась на две отдельные фирмы. Нойс забрал Гордона Мура и основал корпорацию Integrated Electronics, сокращенно Intel. Третьим компаньоном стал Эндрю Гроув. В 1980-е годы, благодаря ему, компания вышла на новый виток развития, переключившись с изготовления интегральных схем памяти на микропроцессоры. Через несколько лет в долине было свыше 50 компаний, занимающихся производством полупроводников. Бурный рост этой отрасли промышленности тесно связан с законом, который открыл Мур в 1965 году. Он начертил диаграмму скорости интегральных схем, основанную на количестве транзисторов, которые можно поместить в микросхему. Каждые два года их количество удваивалось, траектория, которая предположительно должна продолжаться. В 1971 году этот закон получил подтверждение, когда корпорация Intel удалось целиком уместить центральный процессор на одну микросхему. Intel 4004, которую назвали микропроцессором. Закон Мура актуален и по сей день, а влияние функциональных характеристик на стоимость позволило двум поколениям молодых бизнесменов, среди которых были и Стив Джобс с Биллом Гейтсом, планировать затраты на свою передовую продукцию. Благодаря производству микросхем у региона появилось новое название. В январе 1971 года Дон Хефлер, журналист еженедельника Electronic News, озаглавил серию статей «Силиконовая долина США". Главной коммерческой артерией долины Санта-Клара, протянувшаяся на 40 миль от сауд сан франциско и Пало-Альто до Сан-Хосе, стала Эль-Камино-Реал, историческая дорога, некогда соединявшая 21 калифорнийскую миссию, а ныне оживленная магистраль, связывающая процветающие компании и стартапы, на долю которых в американских венчурных инвестициях приходится около 30%. Меня вдохновляла история края, где я рос, рассказывал Джобс, и мне всегда хотелось стать ее частью. Как многие дети, Стив перенимал увлечения окружавших его взрослых. Большинство отцов семейств, обитавших по соседству, изготавливали всякие хитроумные приборы, устройства для преобразования солнечной энергии, аккумуляторы, радары. Меня все это очень занимало, и я постоянно приставал к взрослым с расспросами, как что устроено. Самый знаменитый соседей Илари Лэнг жил через семь домов от Джобсов. В моем представлении это был идеал работника HP. Родис любитель, отличный инженер-электронщик, вспоминал Стив. Он приносил мне детали, с которыми я играл. Когда мы проходили мимо бывшего дома Ленгов, Джобс рассказал, как-то он взял угольный микрофон, батарейку и динамик и поставил во дворе. Потом попросил меня что-нибудь сказать в микрофон, из динамика донесся звук. От отца Стив знал, что микрофон без электронного усилителя работать не будет. Я пулей полетел домой и сообщил папе, что он ошибается. Нет, нужен усилитель, отмахнулся отец, но Стив стоял на своем, и пол обозвал его чокнутым. Не будет он работать без усилителя. Тебя надули? Я не отставал, просил, чтобы отец сам сходил и посмотрел. Наконец папа согласился, а когда увидел своими глазами, сказал: "Ничего себе". Джобс так хорошо запомнил этот случай, потому что тогда впервые осознал: папа знает не все. Вскоре мальчик понял еще кое-что: он умнее своих родителей. Стив всегда восхищался способностями и смекалкой отца. Его нельзя назвать высокообразованным человеком, но я всегда считал, что папа очень умен. Он мало читал, но многое мог сделать своими руками. Не было такого механизма, в котором отец не сумел бы разобраться. Но после случая с микрофоном Стив догадался, что он на самом деле гораздо сообразительнее, чем родители. Меня тогда словно осенило. Эта история врезалась мне в память. Я понял, что умнее родителей, и мне стало стыдно, что я мог подумать такое. Никогда этого не забуду. Впоследствии Джобс рассказывал друзьям, что именно это, а еще то, что его усыновили, усугубило ощущение, что он всегда будет сам по себе, что он стоит особняком как от семьи. так и от мира в целом. Вскоре выяснилось еще кое-что. Не только Стив осознал, что он толковье своих родителей, он обнаружил, что Пол и Клара тоже это поняли. Джобсы души не чаяли в сыне и готовы были менять жизнь, чтобы лучше соответствовать потребностям талантливого, но стольнравного ребенка. Они были готовы на все, лишь бы ему было хорошо. Супруги верили, что их сын особенный. Об этом Стив тоже догадался. Папа с мамой очень меня любили. И когда поняли, что я особенный, почувствовали свою ответственность, старались купить мне все необходимое, устроить в лучшую школу, в общем, помочь мне раскрыть потенциал. И так мальчик вырос с осознанием не только того, что его бросили, но и собственной исключительности. И по его словам, это оказало куда большее влияние на формирование его характера.